Глава четвертая. Договоренности. «Итак», — сказал Серый Узел, сев за столик. Ром и Леон разместились вместе напротив него. «Итак, зачем ты меня вспоминал и чего хотел?» — спросил Ром. «Нет, так не пойдет», — покачал головой Серый Узел. «Давайте-ка вы мне свою историю расскажите. Как так получилось, что ты теперь с напарником летаешь?» А потом я уже подумаю, стоит ли мне говорить при нем. Серый узел ткнул пальцем в сторону Леона. — Да и вообще, стоит ли мне связываться с тобой? На этот раз указательный палец серого узла нацелился на самого Рома. — Да я особо и не настаиваю, — ответил Ром, — у меня и своих дел по горло. — Это пока ты о моём деле не узнал, — хмыкнул серый узел и повернулся к Леону. «Ну, давай, парень, рассказывай свою историю». Леон еще, когда они летели к станции, сильно поспорил с Ромом на тему того, стоит ли так доверять Серому Узлу. Ведь Ром предложил выложить всю правду от А до Я, ничего не скрывая. Леон сильно этому противился. Кто знает, что придет в голову серому узлу, когда тот узнает, что Леон — один из экипажа корабля, способного совершать гиперпрыжки на огромные дистанции без всяких гиперврат. Однако Ром в этом вопросе был непреклонен. Серый узел, конечно, тот еще тип. Но если мы соврем, и он это узнает, мы сильно пожалеем. — А он, поверь, может понять, правду человек говорит или нет. Уж не знаю, может он псион. — Кто? Не понял ли он? — Есть у нас такие люди, — пожал плечами Ром. — Всякое могут. Читают мысли, двигают предметы, управляют чистой энергией, могут заставить тебя сделать что-либо против твоей воли. Или даже убить, одним только взглядом. Хотя последнее из области сплетен». «Псионами их зовут». Леон хмыкнул. «Что?» «Да ничего. У нас такие тоже есть. Где это? У вас?» «На твоей планете?» «Ага. И что, их много у вас?» «Да не особо. На несколько тысяч один». «Насколько?» — вкратчево уточнил Ром. «Ну, не знаю. Когда мы только перебрались на планету, а я тогда даже и не родился, их было около 150 тысяч» а остальных колонистов — около ляма. «Да ты что?» — воскликнул Ром. «Да успокойся, это в соотношении с колонистами. А в родном мире население исчислялось миллиардами. Что такое 150 тысяч? Капля в море. Тогда почему их всех отправили в колониальный мир? Их ведь мало, они ценные. Наше правительство считало иначе, да и эти люди сами решили улететь». «Как это?» «У нас случилось нечто вроде революции, и часть людей сами, без всякого разрешения, покинули старый мир и обосновались на новом». «Вот оно как. И как сейчас. Ну, когда ты улетал. Их много?» «Ну, добавилось». «Парень», — протянул Ром, — «вот по поводу псионов на своей планете никогда больше и никому ни слова». «А чего так?» — удивился ли он. «У нас псионов, дай бог, один на тысяч четыреста попадается, да и не особо сильных, а у вас там целая сокровищница». «Сокровищница чего?» — хмыкнул Леон. «Псионов, Леон, псионов! У нас за ними охотятся! Вот, к примеру, лет десять назад атарцы нашли планетку, где вообще люди только из пещер вышли, и оказалось, что у местных есть способности». Причем там таких каждый сотый. Ну так вот, за эту планету чуть галактическая война не началась. И чем все закончилось? Да, тарцы, сволочи такие, все население вывезли вглубь своей империи. Куда черт их знает? Говорят, целый континент своих подданных выперли. Даже не зажали компенсацию. Теперь растят там этих варваров. В конце концов, спор между Леоном и Ромом закончился тем, что было решено рассказывать Серому узлу всю историю землян-попаданцев, однако обходя некоторые моменты. Конечно, если Серый узел что-то заподозрит, начнет задавать прямые вопросы, тогда делать нечего, придется говорить всю правду, главное не врать. И Леон рассказал. Вопреки всем его опасениям, Серый Узел слушал без особого интереса и каверзных вопросов задавать не стал. В конце рассказа он хмыкнул и выдал заключение. «Ну что же, вроде и правда, хотя, кажется, мне что-то ты упустил в своем рассказе. Что-то ты не договорил. Так ведь, мальчик?» Леон с хитрой улыбкой кивнул. «Это правда, а то, что не рассказал, лишь добавляет деталей, не меняя картины в целом». «Ладно, будь по-вашему», — без всяких эмоций ответил Серый Узел. «Каждый имеет право на тайну». Тут он как-то грустно улыбнулся, но быстро взял себя в руки, вновь став, казалось, совершенно беспристрастным и равнодушным ко всему происходящему вокруг. «И все же, — сказал он, — кое-что я должен проверить. Почему бы нам пока не перекусить?» Он откинулся на спинку мягкого диванчика, которые стояли возле столиков, и расфокусировал взгляд. «Чего это он?» — шепнул Ром Леон. «В сеть полез», — пожал плечами Ром. «Может, заказ делает, может, сообщение составляет. Сказал ведь, проверить твою историю хочет». «Да как он проверит?» — удивился Леон. «О, этот проверит», — ухмыльнулся Ром. «Не заморачивайся, лучше делай заказ». «Как будто я знаю, что такое ралады или хамалим», разглядывая интерактивную рекламку на столе. «Пойди к бару, там на экранах есть изображение блюд. Может, так проще тебе будет сориентироваться». Леон кивнул и, поднявшись из-за стола, отправился к стойке, где все так же торчал Арч. Леон разглядывал все три экрана, на которых посменно менялись картинки местных блюд. В конце концов он решил не рисковать и заказал нечто похожее на земную картошку фри и здоровенный бургер, или как он тут называется. Когда он уже собирался вернуться к столику, его взгляд наткнулся на необычную вещь. Возле полок с алкоголем на полу стоял очень странный и в то же время очень знакомый предмет. «Что это?» — спросил он у Арча. Тот оглянулся, отслеживая взгляд Леона, пытаясь понять, что его заинтересовало. А, догадался он. Гатар. Это мне, конечно, многое объяснила хмыкнул Леон. Гатар это музыкальный инструмент? Да, кивнул Арч, был тут один прохиндей, пил как лошадь, а в конце заявил, что деньги кончились, оставил мне свой гатар в залог. И что не вернулся? Да уже месяца два от него ни слуху, ни духу. Можно посмотреть. Держи, Арч передал инструмент Леону. «Только смотри аккуратнее, а то еще вернется и начнет ныть, что повредили». А Леон его уже не слышал. Он примастил гатар на колени и попробовал сыграть самую простую мелодию, которую знал. Гатар выглядел как почти обычная земная гитара, хотя сходство было относительное. Как внешний вид, так и название лишь отдаленно напоминали земной аналог. Во-первых, была прямоугольная форма. Во-вторых, струн было целых 25, В-третьих, резонансное отверстие отсутствовало. В-четвертых, гриф был в разы короче, чем у земного аналога. Тем не менее, сыграть желаемое ему удалось уже с третьей попытки, и тогда он решил попробовать нечто более сложное. «Ха! Интересная мелодия!» — покачал головой, также подошедший к бару серый узел. «Никогда такого не слышал». А слова у нее есть? — Есть, — ответил Леон и начал играть сначала, в этот раз уже со словами. Когда он закончил и поднял глаза, оказалось, что к серому узлу присоединился и Ром, а мужики, которых Леон видел, когда только зашел в бар, покинули свой стол и стоят поблизости, также слушая его. — Парень, — сказал один из них, — да тебе надо в центральные миры, ты звездой станешь. Во — Во-во! — Там конкуренции у тебя не будет. Достал весь этот бред, что сейчас крутят, — поддержал его собутыльник. — Интересная песня, — сказал и Серый Узел. — Сам придумал. — Нет, это человек с моей планеты. Он жил очень давно. Владимиром Высоцким звали. То — То-то я и думаю, что за проверка горами, — хмыкнул Ром. — А, хотя, какая разница, что космос, что горы. Проверить, кто рядом с тобой, можно и там, и там. — «А еще чего-нибудь можешь?» Леон кивнул. Струны под его пальцами дрогнули, и полилась новая мелодия. «Так», — сказал серый узел, когда Леон закончил исполнять уже то ли восьмую, то ли девятую песню, «ты, парень, действительно талант, но надо и делом заниматься». Они с Ромом вернулись к своему столику. Леон вернул инструмент бармену и последовал за ними. Мужики, квасившие за отдельным столом с недовольным ворчанием, также отправились в освояси. «Итак», — начал Серый Узел, когда все трое уселись на свои места, — «мне все равно, двое вас или ты один, Ром?» Ром кивнул. «Есть такое предложение». Выяснилось, что Серый Узел был неким посредником на станции сканировщиков, который связывал заказчиков и старателей между собой. Иногда из центральных миров приходили предложения касательно добычи тех или иных сведений разведки в той или иной системе. Еще реже сканировщикам заказывали тушки охранных дроидов сгинувшей цивилизации. Причем именно в том виде, в каком их погрузили в трюм после боя. Нельзя было снимать даже поврежденную броню с корпуса. А еще серый узел выступал чем-то вроде доверенного лица старателей. Многие перед очередным полетом в неизведанные дали оставляли ему завещания или ценные вещи, которые не захотели хранить в собственных контейнерах. Даже Ром, как оказалось, оставлял свое завещание «Серому узлу» перед каждым вылетом на протяжении вот уже нескольких лет. И вот один из старателей оставил «Серому узлу» автономный «Искин». Обычно такие устройства устанавливали в корабли, чтобы и пилоту не приходилось самому контролировать все процессы. Искин брал на себя рутину, позволяя живому пилоту сосредоточиться на главном. А кроме того, искины являлись своеобразными сейфами для информации. Вскрыть его без разрешения владельцев было невероятно сложно. Что касается автономных искинов, их можно было сравнить с земными лэптопами. Переносное устройство, банк данных, вычислительные мощности и многое другое всегда под рукой и к услугам пользователя. А еще такие устройства можно было подключить к кораблю, усилить бортовой эскин или же позволить бортовому искину использовать информацию с автономного, при этом не сохраняя ее в корабельных блоках памяти. Не суть. Один из старателей оставил свой эскин на сохранение серому узлу. Старатель сообщил, что он несколько лет назад нашел систему, в которой есть несколько сигнатур. Ему удалось выяснить, что это дата-центры. К сожалению, в тот момент, когда он их нашел, они оказались ему не по зубам еле ноги унес. Однако сейчас он уже скопил достаточно средств на покупку нужного оборудования и решил вернуться в ту систему. «Как он говорил, чую, там я сорву самый большой куш в жизни» но на всякий случай решил оставить Искин, в котором хранились координаты этой системы, серому узлу. «Если через пять месяцев не вернусь, Искин разблокируется. Пришли кого-нибудь туда, может, успеют помочь. А если нет, так хоть добро не пропадет», — сказал он и отбыл. И вот с того момента прошло уже достаточно времени. Пару недель назад Искин разблокировался и Серый Узел смог по достоинству оценить открывшуюся ему информацию. Однако сам Серый Узел не являлся сканировщиком, а на станции, словно специально, не было никого опытного и надежного. И вот вернулся Ром. «Там три сигнатуры», — говорил Серый Узел. «Сигнал 3Т». «Ого!» — ужаснулся Ром. «Да я не высканю их. У меня пробки слабые, да и на 3Т не то, что не настроенные». «А вообще, изначально никогда не работали с таким сигналом». «Не страшно, я готов рискнуть. У меня есть пробки ассоциации и пусковая установка к ним». «Да ладно!» — удивился Ром, а Леон присвистнул про себя. «Если верить Рому, комплект зондов от ассоциации и тем более пусковая установка этого же производителя чрезвычайно высоко ценились старателями». Имея такое оборудование, можно с легкостью обнаружить любые объекты в системе, отслеживаются все частоты и все сигналы, включая стандарты сгинувших. При этом цикл работы зондов составляет полчаса-час, уже в зависимости от мощности и скина корабля и его возможности быстро обработать входящие данные. Единственным минусом такого комплекта являлась цена. Корабль «Рома» стоил на рынке около 60 миллионов, оборудования к нему еще 10. А комплект для сканирования от ассоциации исследователей оценивался аж в 20 миллионов. Иначе говоря, даже если «Ром» продаст все железо со своего корабля, ему не хватит на покупку такого оборудования. «Главное, не слийся просто так», — хмыкнул серый узел. «И это еще не все. Посмотри данные по первому дата-центру». Пропавший старатель, когда сканировал систему в первый раз, решил к нему подлететь. У Рома расфокусировались глаза, а он с интересом за ним наблюдал. Это их сеть, получается, передает сообщения, и он может читать текст, появляющийся перед глазами, и невидимый окружающим. Эдакий компьютер в голове или, как минимум, почтовый клиент. «Ну да, нам такое не в новинку. Дома нечто подобное было». Это было вполне привычно, обыденно, правда здесь эту самую сеть так расхваливали, прямо человек без нее и не человек вовсе, а так, нечто только внешне схожее. Там пять дронов, причем типа размер фрегат, а один вообще крейсерский. Судя по логам полученных повреждений на корабле старателя, орудия кинетические и термальные, но мощность мой щит не вытянет. «Он ведь у тебя универсальный?» — спросил Серый Узел. «От всех типов урона». «Ага», — кивнул Ром. «Кинетику замедляет на 40%, А термальный урон поглощает только на 15%. Я ведь хожу на простые дата-центры. Там в основном дроны электромагнитным оружием оснащены. Под это корабль готовил». «Значит, тогда так». Серый Узел задумался, словно решая, делать предложение или нет. «Я дам тебе два специализированных счета, причем не стандартные, а военного образца, кадарские». «На каких условиях?» — подобрался Ром. «Сможешь забрать данные со всех центров 25% твои, и счеты тоже. Естественно, если информация из дата-центров будет ценной». И нет, так не пойдет», — улыбнулся Ром. «Сам тогда лети, и башку свою суй. Твои условия?» 80% мои. И щиты можешь себе забрать, когда вернусь. А если там информация дешевая. «Ну что ж, с твоими щитами я справлюсь. Локти, конечно, буду кусать, что лучше бы щиты взял. Нет, так не устраивает меня», — сложил руки на груди серый узел. «Давай искать золотую середину». «Ну да, ты еще скажи, поровну поделим». «А почему нет?» — Я башку я рискую так-то, — воскликнул Ром. — Я рискую деньгами, причем такими, какие тебе и не снились. А если я потеряю щиты? Как думаешь, насколько долго я задержусь среди живых? — А сколько щиты стоят? — поинтересовался Леон. — По 40 лямов, — сказал Ром. — Вообще-то по шестьдесят. Леон не выдержал и присвистнул. — Это что же получается? Щиты на корабль стоят как целый корабль? Ну ничего ж себе! — «А что такое корабль? Консервная банка», — пожал плечами серый узел. «А чего же ты не пошел со своим предложением к другим?» — вспыхнул Ром. «Вон, та и сет бухают. Им делать нечего. Предложи им свои 20% они тут же побегут, куда скажешь». Ром явно говорил о тех двух мужиках за соседним столиком, которые прервали свое застолье, чтобы послушать Леона. «Ус, вот это корабль, простой военный фрегат. Он не годится для скана. Ну, а тай недостаточно опытен. Что с одним, что со вторым. Я гарантированно потеряю щиты». «Почему бы вам сейчас не обговорить условия для разных сумм?» — поинтересовался ли он. «Это как?» — не понял Ром. «Ну, к примеру, до 10 лямов делите добычу 80 на 20, и ты отдаешь серому узлу щиты». «До пятидесяти лямов делите 50 на 50, и, к примеру, один щит оставляешь себе. Если свыше ста лямов, снова пополам, но уже оба щита остаются Рому. Как пример, не обязательно такие условия». «А что? Мне нравится», — сказал серый узел, прервав Рома, уже открывшего было рот, чтобы сказать что-то. «Пожалуй, можно на таких условиях работать», — наконец проворчал и Ром. «А что?» «При любой сумме интересы сторон соблюдаются честно». «Вот и славно», — подвел итог Леон. «Ладно, тогда обсуждайте детали суммы, а мне тут делать нечего. Я вон лучше еще поиграю на этой... как ее...» «На этом... на гатаре», — поправил его серый узел. «Во, точно!» — сказал Леон и поднялся из-за стола. «И когда Арча принесет?» «Сидим тут уже сколько?» «Эй, парень!» — окликнул серый узел Леона. Что? Пожалуй, я тебе с нейросетью смогу помочь. У тебя ведь ее нет? Нет. А с чего такая щедрость? Ну, с нейросетью всяко быстрее работа пойдет. Это в моих интересах. И только? Я думал, что с Ромом не смогу договориться. Так и будем торговаться, пока либо он не плюнет и не улетит. Либо я не найду другого, более сговорчивого. Так что считай благодарностью за помощь. Ясно? Ну и на том спасибо. Леон уже взял инструмент в руки.